Глава 60 Я не зря собирал магов по всему острову. И тем не менее сейчас со мной против боевых машин Роя была только половина. Их сил вместе с принесенными из другого мира знаниями об атмосферных явлениях, конденсации пара и прочей физике, оказалось едва достаточно, чтобы устроить дождь в нужный момент. Но у нас получилось. Ливень был недолгим, зато обильным вода и клей соединились в одну смесь практически сразу а вторая часть моего магического войска была именно сейчас задействована далеко отсюда у самого побережья и поскольку я не могу сам самую возглавить в душе у меня все растет и растет напряжение но показывать его нельзя потому что настал самый важный момент враги спешно выбрались из превратившихся в железные ловушки машин и торопятся к обочинам дороги, надеясь, что вязкая трясина клейстера там будет менее глубока. И с ними явно командующий, судя по богато украшенному костюму и золотому плащу. Да. Сразу встал перед глазами Чу, насмешливо комментирующий очередной ролик из сети «Историко-художественный» а генералы в клоунов рядились, наверное, специально, чтобы врагу было понятнее, кого бить первым». «Конечно, в богатых мундирах и доспехах командиров совсем другой смысл. Но сейчас я не могу не признать правоту Чу. Сразу видно, кто мне нужен первым. Этот самый лорд-командующий имел право подписывать долгосрочные соглашения, и он, естественно, согласился стать нашим гостем». Все же это приятнее, чем изжариться живьем в своей железной машине. «Вы пожалеете о своем коварстве!» Первым делом прошипел мне в лицо этот человек. «Наши корабли вернутся в митрополию и привезут силы в 10 раз превышающие этот отряд. И от вашего поганого колдовства не останется даже ошметков!» «Ваши корабли уже никуда не вернутся» — со спокойной полуулыбкой Просветил его я. «Потому что у вас больше нет этих кораблей. И впредь, с любым, без спросу, приблизившимся к нашим берегам судном, на огне и паре, будет то же самое». Лорд-командующий сначала презрительно прищурился, явно не воспринимая мою угрозу всерьёз. Но потом глаза его расширились. Он явно не ожидал, что я вот так запросто назову движущую силу их механизмов. Нас ведь считают дикарями и наверняка уверены — что мы должны принимать их машины за страшную неведомую магию или силу богов. Чтобы подкрепить его изумление, я махнул рукой, подавая знак. Тотчас из-за правого гребня скал, опоясывающих лощину, взметнулся крылатый морф с круглым предметом в лапах. «Шестеро других моих гвардейцев!» Они заранее тренировались вытаскивать из клейстера тяжёлые валуны и примерно могли рассчитать силу. Выдернули из рукотворной трясины железную коробку с золотым гербом командующего и отволокли чуть в сторону. Как только грузовая команда убралась на безопасное расстояние, морф-бомбардировщик — мне понравилось это слово, подсказанное Чу — стремительно спикировал с небес, точным броском направив чуть дымящийся шар — в открытый люк на крыше машины. Секунда, другая, и вдруг долина содрогнулась. Изнутри железной коробки неведомый великан, что есть сил, ударил кулаками по ее стенкам, и она раскрылась, как страшноватый корявый цветок с металлическими неровными лепестками. «Как вы думаете, лорд-командующий, что случится с кораблем, в трубу которого упадет несколько таких подарков?» Спокойно поинтересовался я у бледного, как смерть захватчика. «Здесь вам не рады люди роя. И поживы вы не найдёте. Ваши механизмы не помогут вам. Мы в силах уничтожить и вас самих, и ваши машины». Пришелец выглядел так, словно под его ногами на твёрдой тропе внезапно разверзлась пропасть. Я удовлетворенно кивнул. Что же, блеф ещё никогда не бывал лишним на переговорах. «Уходим! Пленных связать и доставить к побережью. Их там уже ждут, а лорда командующего я приглашаю к себе. Нам есть о чём побеседовать». Командующего доставили в замок, где он подписал взаимовыгодный договор. Армия вторжения оставляла технику, оружие, вообще все материальные ценности более весомые, чем расчёска и зубочистка, после чего убиралась. На деревянных лодках и плотах, которые им еще предстояло мастерить самим, после того, как под конвоем самых сильных морфов и вернувшихся в свои селения жителей починит и отстроит все, что разрушили, шествуя вглубь острова. Лорд-командующий оставался гостем в замке как гарант процесса. Захватчики, конечно, были не рады таким перспективам, но многие из них понимали, мы дали им самый ценный подарок — жизнь. Не то чтобы я и мои подданные были слишком добры и милосердны, но много бед натворить пришельцы просто не успели. Всё же морфы быстрее обычных людей, и пока было куда бежать, бежали, не даваясь в руки врагу. Так что пострадали дома, поля, но не крестьяне. А ещё мне нужно было, чтобы вот эти, уже напуганные нашей силой наёмники, разнесли новости среди своих. «На мой остров соваться опасно». Я твердо усвоил из истории ледяного мира. За риск наемники хотят больше денег, а когда захватывать территории стоит дороже, чем можно с них потом получить, такие территории никому не нужны. Вот пусть мой остров станет таким местом. Для начала. А дальше разберемся. Некоторые из моих подданных стали приглядываться к особо работоспособным пленникам и предлагать их купить за пару серебряных монет. Но я был резко против. Рабы думают о бегстве и мятежах. «Главное же, я понимал, рабство — это очень дурная привычка, и уже скоро появятся рабы-морфы». Зато тем из пленных, кто захотел остаться добровольно, это было позволено. Королевский надел, маленькое ссудо на хижину, а там, если бывший воин мастеровитый, пригож, рано или поздно найдет вдовушку-хозяйку. Все это я и рассказал своей королеве, когда пришел в ее мир, чтобы позвать с собой. Без неё даже победа не дарила настоящей радости, не была бы полной.